«Хулия!» Паулита откликнулась девушка, вскакивая. «Что такое, Хулия? Почему вы здесь? Что означает ваше спокойствие? Я сама не понимаю, что происходит. Разве я не в вашем доме? Нет? Так где же я? Чей это дом? Как я сюда попала? Не знаю, чей это дом». Вас привели сюда обманом, но я не дам совершиться этому злодейству, хотя мой собственный муж принимает в нем участие. Что, что вы говорите? Объясните все толком. Хулия, вчера вечером вам подсыпали порошок, и вы заснули, как убитые. Пользуясь этим, вас вынесли из дому и принесли сюда. Кто это сделал? Дон Педро Хуан, ваш отчим. Боже мой, какая низость! Но зачем? Сами понимаете, ведь он влюблен в вас. И так он расстроил вашу свадьбу, держит вас в своей власти. Бесчестный человек! Я никогда, никогда не соглашусь на это. Прошу вас, Паулита, проводите меня домой. Я должна завтра же повенчаться Вот единственная возможность освободиться от преследования этого чудовища. Когда я буду замужем, ему придется расстаться со своей надеждой. Паулиту Миг осенила новая мысль. Когда Хулия будет замужем, Дон Эндрике тоже навсегда потеряет надежду. Теперь она знала, как надо действовать. «Вы правы», — сказала она. «Вам надо вернуться домой. Вставайте, я вас провожу». Хулия, пошатываясь, встала. Мужайтесь, сказала Паулита завтра. «В это время вы будете навеки связаны с Доном Хусто». Теперь настала очередь Хулии вспомнить о Доне Энрике, или, вернее, об Антонио Железной Руке, ведь она знала его лишь под этим именем. Паулита, сказала она, — «это неслыханно тяжелая жертва. Я навеки расстаюсь с человеком, которого люблю. Я решаюсь забыть его, хотя он не дал мне повода проявить столь черную неблагодарность. Появись он передо мной завтра в час венчания». Я умерла бы от стыда и горя, ведь он не только любил меня, он спас мне честь и жизнь, а я плачу ему благороднейшему человеку непростительной изменой. Паулита вздрогнула, слова Хулии прозвучали упреком в ответ на ее недостойный замысел. Ей показало, что она слышит голос своих покойных родителей, шепчущих ей Неблагодарная. И ей стала невмоготу долю сдерживаться. По природе своей Паулита была создана, чтобы творить добро. «Послушайте», — сказала она вдруг, — «тот пират, о котором вы мне рассказывали, был родом мексиканец?» «Да. А почему вы спрашиваете? У себя на родине он был богат и знатен?» А моей матери он говорил, будто самому королю не уступит в богатстве и знатности. «Боже мой, Хулия, кажется, этот человек здесь, в Мехико». «Что вы сказали?» В ужасе воскликнула Хулия. «Да, мне кажется, он здесь. А зовут его Дон Энрике Руис де Мендилуэта. Я вам говорил о нем». «Милосердный Боже, тот самый, кого вы так...» «Страстно любите тот самый?» Паулита то Бог этого не допустит. Ведь я способна возненавидеть вас. А вы не думаете, Хулия, что я тоже вправе возненавидеть вас? Ведь вы у меня отняли того, кого я полюбила задолго до вашей встречи. Но вы отказались от него и вышли замуж за другого, потому что я не смела надеяться на счастье принадлежать ему». Так надо было пожертвовать всей своей жизнью и продолжать боготворить его, а не связывать себя с другим. А вы, хули разве вы не решаетесь выйти замуж за другого ради счастья моей матери? И очень страдаю. И я? Я тоже страдаю. Обе застыли в молчании. Недоверие, ревность, ненависть и любовь боролись в сердцах этих женщин.